Глава 12. Глаша стояла на палубе, залитой горячим солнцем. Одетая в солдатскую рубаху, в короткую юбку цвета хаки, она сейчас походила на безусого мальчугана. Кстати, и волосы, не успев отрасти, позволяли делать лишь мальчишескую прическу. Небольшой однотрубный пароход, шлепая плицами по воде, медленно шел вверх по течению. Волга была безлюдна, Редкие селения казались вымершими, за Волгой лежали широкие степи, объятые зноем. Безоблачный свод небес, почти бесцветный, дышал раскаленным солнцем и казался таким же горячим, как палуба. Красноармейцы, ехавшие на пароходе, сидели и лежали на корме, прячась от жгучего солнца под брезентовым тентом, во многих местах пестревшим серыми заплатами. Пароход вез из Астрахани оружие и патроны в Царицын. Волга для Глаши была не только великой русской рекой, но становым хребтом России, который сначала атаман Краснов, а теперь Врангель, командуя Кавказской армией, хотел переломить у Царицына. Стоя у борта, Глаша припоминала из истории все сколько-нибудь значительные события, связанные с Волгой перед мысленным взором, возникали те далекие времена, когда по Волге ходил на разноцветных стругах Степан Разин. А безлюдными берегами еще в более мифические дни шли орды монголов и татар. Здесь, где-то под Царицыным, потом обосновалась столица Золотой Орды. Вдоль Волги скакали на выносливых азиатских конях татарские баскаки на Русь за Данью, сколько россиянок замучено, сколько русских юношей замордовано в татарском полоне. Не случись нашествия азиатских орд, не попади русский народ под иго Батыева, как далеко ушагала бы Русь! Не было бы ей равного по силе и богатству государству в мире. Давно бы пустынные заволжские степи были бы сплошными садами и виноградниками, давно бы берега Волги украшали великолепные города и села. И не надо было бы сейчас русским убивать русских. Быть может, Россия давно стала бы страной самых высоких свобод и демократий. О болезни сыпным тифом теперь Глаша вспоминала как о нелепом мучительном странствонии в какие-то потусторонние пределы. И как было удивительно радостно возвращаться в милую, хорошо знакомую земную юдоль, С каким непередаваемым удовольствием в дни выздоровления она грызла сухую вяленую воблу и ржаной хлеб, который добывал для нее букатов у разных ночпродов, сверхскудного красноармейского пайка, часто состоявшего лишь из десятка ржавых килек и осьмушки остистого хлеба. Как много сделал этот прекрасный человек и врач, чтобы поставить ее на ноги, Единственно, благодаря его самоотверженности она вынесла сыпной и возвратной тифы. И вот он сгорел в одночасье от злокачественной лихорадки, приключившейся с ним месяц назад в Астрахани. Слишком истощен был молодой человек. В гроб положили скелет, обтянутый пергаментно-сухой блеклой кожей. А было ему всего двадцать шесть лет. Глаша представилась худое, Остроносое лицо, черные ресницы, которыми были полуприкрыты глаза умершего Букатова, и она торопливо смахнула со щек крупные, как горох, слезы. Это были уже не первые слезы о человеке, который почти вытеснил из души память об Ивлеве. После всего пережитого в гибельных песках Астраханских степей, Глаша научилась владеть собой, и об Ивлеве в последнее время вспоминала редко. Он как бы отошел в прошлое. Но сейчас, в самое неподходящее время для воспоминаний, вновь явилась мысль о нем. А вдруг он вместе с Врангелем наступает на царицын, и она увидит его в офицерских цепях, идущих на красноармейские окопы? Хорошо, если бы он увидел ее. А еще лучше встретиться бы с ним лицом к лицу. Многое теперь она сумела бы сказать. И не приминуло бы поведать о таком большевике, как Сергей Миронович Киров, с которым перед отплытием из Астрахани почти всю ночь проговорила о революции, об интеллигенции, о страшных роковых ошибках, совершаемых молодыми людьми, идущими за Колчаком и Деникиным. Большевики, подобные Кирову, сумеют организовать во всех И самых отдаленных краях Советской Республики все духовные и материальные ресурсы народа не только для того, чтобы отстоять Россию от захвата белыми армиями и интервентами, но и внедрить те великие социальные принципы, которые рано или поздно должны осуществиться. Вот уже десятый месяц обороняется Царицын, и стойкость царицынского пролетариата — ярчайшее доказательство непобедимости революционного народа вдруг на высоком берегу показалась группа всадников. Один из них, поблескивая серебристыми полосками погон, что-то закричал, приставив руки рупором ко рту. Остальные замахали нагайками, мол, причаливайте, иначе откроем огонь по пароходу. Из-за прибрежного кустарника блеснул щиток станкового пулемета. «К — К изо всей силы закричала Глаша, подбежав к красноармейцам, находившимся на корме почти одновременно хлестнули выстрелы с берега. «Полный, полный ход!» — требовал с капитанского мостика командир судна, кряжестый, одноглазый балтийский матрос. Из трубы парохода повалил густой черный дым. Красноармейцы, расхватав винтовки, стоявшие в козлах, быстро ложились на палубу и, лежа на животах, стреляли по казакам, крутившимся на высоком берегу. Когда же с берега затакал пулемет, Галаша, встав за капитанскую рубку, тоже взяла в руки карабин. С полчаса казаки стреляли по пароходу, а потом, потеряв двух всадников и одного коня, отстали, и берег опустел. На другой день пароход прибыл в Царицын. Едкий темный дым клубился в стороне от пристани. Это горели лесные склады. Вся жизнь Царицына, казалось, сосредоточилась у причалов, где грузились и разгружались десятки пароходов, буксиров и барж. Беженцы покидали город, а новые красноармейские части прибывали из Астрахани и Черного Яра. Кавказская армия Врангеля, усиленная английскими танками и аэропланами, вновь наступала на Царицын, и где-то совсем близко часто бухали пушки — Красноватое солнце, блестя сквозь дым и пыль, уже с утра немилосердно жгло. В городе, куда Глаша отправилась, стоял тяжелый смрад. Всюду на улицах встречались пешие, конные, красноармейцы, обозы, пушки, на лазаретных линейках везли раненых. Все лавки и магазины были закрыты. Желая прежде всего увидеться с Мининым, Глаша пошла в Царицынский исполком. На улице у здания исполкома теперь стоял бронеавтомобиль. У парадных дверей два матроса и два красноармейца с винтовками. Они строго и тщательно проверяли документы и без дела в здании не пропускали никого. Внутри исполкома царила деловая строгая атмосфера. По коридорам и лестницам бегали подтянутые молодые люди в военных френчах с револьверами на поясах. Во всем чувствовалось, что исполком превратился в в боевой штаб обороны. В кабинете Минина находились председатель Царицынского исполкома, бывший рабочий орудийного завода Панин, и председатель губернского ревкома Литвиненко. Узнав, что Глаша прибыла из Астрахани, они тотчас же приняли ее. — Сейчас, когда Врангель перешел в решающее наступление на Царицын, — сказал Литвиненко, здороваясь с Глашей за руку, — мы рады каждому новому штыку. — Спасибо, Сергей Миронович, о нас не забывает. Все шлет и шлет подкрепление. — А где же Сергей Константинович? — спросила Глаша. — А его у нас Москва отобрала, — сказал Панин. — Сейчас он работает у Дзержинского членом коллегии Всероссийской ЧК. А Литвиненко, заметив на лице Глаши выражение огорчения, живо подхватил. — Мы сами очень жалеем, что товарища Минина в данный момент нет в Царицыне. Он, как председатель штаба обороны и член рефвоенсовета 10-й армии, был незаменим. Да, — подтвердил Панин, теребя рукой темную бородку, — Минин, как никто другой, был популярен в войсках Царицынского фронта. По сути дела, в прошлом году осенью полчища Краснова под Царицыным потерпели поражение и были далеко отброшены исключительно благодаря энергии Сергея Константиновича Минина. Да и сейчас мы держимся и обороняем город на тех позициях, которые еще в восемнадцатом году предусмотрительно воздвиг и укрепил товарищ Минин. Сейчас, когда над царицыном нависла новая смертельная угроза, — объявил Литвиненко, — мы решили настоятельно просить возвратить Минина в Царицын. Он необходим здесь как воздух. В кабинет без доклада стремительно вошел коренастый человек лет тридцати, с лицом, заросшим курчавой бородой. — Это товарищ Егоров, наш крупный военспец, недавно прислан Москвой на оборону Царицына, — представил его панин. Чуть сощурив карие глаза, лучившиеся веселой умной улыбкой, Егоров крепко пожал руку Глаши. Почти тотчас же вслед за Егоровым вошел человек в широкополой черной шляпе и черном плаще. — Добрый день! — «О-хо! Сам великий инквизитор пожаловал! Председатель царицинской ЧК!» — приветствовал его Егоров. «А вы, товарищ Первоцвет, снова к нам в Царицын?» — сразу же узнал председатель ЧК Глашу и протянул ей длинную цепкую руку. «Товарищ Иванов», — обратился к нему Панин, — «баржу с арестованными разгрузил?» «А зачем?» «Я объявил всей контре» что переведу ее на берег в тюрьму, когда мы шуганем Врангелевскую шатью от царицы на верст на двести. А сейчас пусть посидят на барже. — Но они нам жалуются на условия, — заметил Литвиненко. «Условия — Условия? — вспыхнул Иванов, встряхнув всклокоченными длинными волосами. — А какие условия прикажете предоставить белогвардейщине? — Больных на барже не держим. Подоянку Разрешаем. — Тесновато на одной барже? — Да буду вторую баржу. Но из царицына увезу, не оставлю ни одной гниды Врангелю. — Ладно, пойдемте, товарищи, пообедаем. Уже третий час. Пошли! — пригласил Панин. Все спустились в цокольный этаж, в небольшую, уютно обставленную столовую. После голодного астраханского пайка... Обед у председателя царицынского исполкома показался Глаше царственным пиршеством. А между тем состоял он всего из трех блюд — борща с говядиной, гречневой каши, сдобренной сливочным маслом, и молочной лапши. Глаша ела все с аппетитом и в особенности свежий, белый, настоящий пшеничный хлеб. Егоров сидел рядом с ней и говорил — Деникинсы называют меня, как бывшего полковника генерального штаба, продавцом шпаги. А сами-то они кто? Сами-то получают у англичан танки и аэропланы не за голубые глаза. Они продают Россию по частям. Я же остался с армией русских солдат, которые никому ничего не продают, и сражаются с японцами на Дальнем Востоке, на севере с англичанами, на Западе, с польскими панами? Нет, не я, а Деникинцы и Колчаковцы, продавцы шпаги, продавцы отчизны. — А вас не смущает недисциплинированность и партизанщина некоторых наших частей? — поинтересовалась Глаш. — Коммунисты, красные комиссары с этим злом почти покончили, — сказал Егоров. — У, ну, по крайней мере, здесь, на Царицынском фронте, никто из командиров не жалуется на красноармейцев. Да вот я только что вернулся из района расположения стальной дивизии. Сорокин в свое время часто жаловался на жлобинцев, писал сюда, в царицам, что они не подчиняются его приказам. Но вы поглядели бы, что собою теперь представляют жлобинские лыцари. У многих порваны штаны и рубахи, видны голые ноги и животы, а на конях сидят, как припаянные. Команду исполняют лихо, дружно, За своим командиром, товарищем Жлобой, несутся лавиной в вагоне в воду. Старшим отдают честь. Царица, однако, готовится к сдаче», — сказала Глаш. «Я видела на пристани пароход с семьями коммунистов, массу беженцев на баржах». «Город будем защищать до последней возможности», — ответил Егоров. «А эвакуация все-таки необходима хотя бы с тем, чтобы не было излишних жертв от вражеских бомбардировок. В последние дни дальнобойные деникинские орудия все чаще бьют по городу, да и аэропланы сбрасывают на жилые кварталы бомбы. — Ну, а как царицынские рабочие? — спросил Иглаш. — Молодцы. Идут охотно на фронт, дерутся, как львы. Правда, мы обучаем их наспех. Впрочем, На позициях они быстро усваивают все повадки старых фронтовиков, но самое главное, у царицинских рабочих золотые руки. Благодаря им все 17 наших бронепоездов все время в действии. Как не повредят их в боях, а уже через 2-3 дня броневик отремонтирован и снова на линию. В конце концов, у белых составилось впечатление, что у нас несчетное количество броневых поездов и автомобилей.